я знал этого уголовника его зовут бат и это псевдоним я никогда не говорил желанием снова видеться с ним но как указала фубисан он действительно мог решить проблему на цунаге Напомнив себе что такова работа я обратился к бату к сожалению я не великий детектив «Прости, но сюда пришли только помощник и клиент». «Хм. а так это ты…» «А, понятно. Ватсон». Он посмотрел на меня расфокусированным взглядом. Уголки его губ слегка приподнялись. «Твой японский всё так же хорош. это основополагающий навык для кого-то вроде меня. Кроме того, я прожил здесь много лет. Так много, что позабыл свой родной язык. Уверен, он прибыл из Северной Европы. Теперь же столь редкие изумрудные глаза были пустыми и затуманенными». «У тебя с глазами все в порядке?» не сейчас они совсем бесполезны. Да и для меня-то не особо важно, вижу я или нет. Насколько я слышал, это важно для большинства людей. А у нас теперь одинаковые взгляды, Ватсон, как у рыбы. Худшая новость этого столетия, однозначно. «Еще буду признателен, если ты не будешь звать меня тем прозвищем что, закончил играть роль помощника?» «Ну, в любом случае, такого был плана». «Я пришел сюда, потому что хочу поговорить с тобой, Бат». «Ха, еще бы». «Без особых на то причин вы двое...» Ни за что бы не спустились сюда, чтобы просто повидаться. Вы двое, да? Право, при первой встрече с ним я был не один. Хотя это уже дела минувших дней. Конечно, давай поговорим. Жизнь здесь скучна. ты даже не представляешь, насколько. Разговор — хороший способ убить время. Бат призвал меня продолжить с нотками оживленности в голосе. «Хорошо. Тогда представлю вас. Девушка рядом со мной — Нагиса Нацунаги. Она моя одноклассница». «Нагиса Нацунаги», — Бат слегка повернул голову, обращая затуманенные глаза на девушку. «Приятно с вами познакомиться». «Меня зовут нацунаги Она на миг вздрогнула, но довольно быстро восстановила решительность перед лицом заключенного. «Я... я пришла сегодня, потому что хочу вас спросить насчет моего сердца». Несколько минут спустя. Понятно. Вот в чем дело. Неудивительно. Когда Натсунаги закончила рассказ о своей проблеме, Бат громко хрустнул шеей. «В двух словах, вы пришли узнать у меня, знаю ли я, чье это сердце». «Да, но...» Нацунаги наклонилась к моему уху и начала шептать. «Он правда может что-то знать?» Ха, точно. Если так подумать, я ведь еще не ввел цунаги полностью в курс дела». «Эм, короче...» «Он...» «Короче, он...» «Знаешь, дорогуша, это было довольно грубо». «Он услышал нас!» Нацунаги смущенно отвела взгляд. «Ну, конечно, он услышал. Все-таки...» «На таком расстоянии мне даже напрягаться не надо. Если мне того захочется...» Я могу услышать разговор людей в сотни километров. Вот откуда вышло его кодовое имя Бат. Он не был человеком и входил в состав группы, которой мы с моим бывшим партнёром противостояли ровно до того, как он умер. Группы псевдолюдей. Ну, в обмен я лишился зрения. Кроме того... Мой феноменальный слух здесь бесполезен от слова совсем. Покуда дверь в камеру закрыта, помещение остаётся звуконепроницаемым. Задаёшься вопросом, а не то ли самое испытывает живой мертвец? Шутка Бата вообще-то не такая забавная. Хотя... «С этим слухом уловить биение сердца для меня сущий бустяк». «Безумие». «Так оно и есть, сама знаешь. Там, снаружи, дивный огромный мир». Бат улыбнулся на Цунаге. Звучало разумно, но на самом деле нет. Он был все так же хорош, когда в разговоре запудривал мозги. По этой причине фуби столь непреклонно ввела временные рамки в наш визит. Допустим, я поверю тебе, что ты сделаешь после того, как послушаешь мое сердце. На Цунаги, все еще опасаясь его, подтолкнула Бата продолжить. В моей базе данных содержатся сердца всех людей, встреченных мною за последние несколько десятилетий. я проверю по ней есть ли хоть какое-то совпадение ничего более безумного я в жизни и каковы вообще шансы что ты ранее столкнулся с бывшим владельцем сердца нет на цунаге тут можно уверенно предположить что вероятность всё же есть камезука объясника в конце концов у бата была незаурядная карьера Псевдочеловек летал по всему миру и исполнял приказы. Вполне возможно, он когда-то повстречал владельца сердца на Цунаге, еще при жизни. А используя навороченные уши с экстраординарным чутким слухом, он мог запросто различать биение разных сердец. Такая у него была способность. Я не пытаюсь скрыть что-либо от тебя на Цунаге. но я знаю его очень хорошо. Впервые я с ним повстречался четыре года назад, над облаками, в десяти тысячах метрах над землей. Точно, в тот день я встретился с великим детективом. И он летел на том самолете в роли пассажира. Четыре года прошло уже. Это возвращает меня назад в то время. а почему бы нам вместе не повспоминать?» Пустые глаза Бата засияли. «Прости, но у нас нет времени. Фубисан четко обозначил окно посещения. «Та девка с таким же большим задом, как и ее самомнение?» «Да все нормально будет. Как насчет того, чтобы я выдал совсем капельку информации о нас? Ты сможешь приподнять ей настроение». «Чего ты пытаешься добиться, бат?» «Я знал, не стоит смотреть в зубы дареному коню, но он выразил слишком большое желание участвовать в процессе. Даже если подшучивания были частью наших взаимоотношений, Мы с Батом определённо в разных командах. Да не рассчитываю я ни на что. У меня уже давно не бывали гости, поэтому я немного в более бодром настроении, нежели обычно. Я должен поверить в это. Но если сейчас испортить ему настроение... Мы можем впустую потратить с трудом завоеванную подсказку. Прости, наценоги. Это займет какое-то время. Вот блин. Такие дела придется смотреть только вперед. Мысленно я вернулся в случившийся в тот день четыре года назад.